Глава двадцать шестая. Это он. Это был еще один день без отца. Утром он позвонил и сообщил, что Настя серьезно больна. Ну, не разорваться же ему решила Дайнека. Оставайся там, сказала она. Со мной все будет в порядке. Чувство привычного разочарования ни в коей мере не относилось к отцу. В конце концов, Настя и его жена, хоть и гражданская. Кто знает, что у нее там. Может, чахотка? Такой вариант ее бы устроил». Тейнека улыбнулась и призналась себе в том, что она злюка. Пока она варила и пила кофе, не отрываясь, смотрела в окно. Сначала на старуху, которая сидела на балконе в инвалидной коляске. На этот раз она была укутана светло-серой пуховой шалью. Потом на рабочих, которые выносили из их подъезда какие-то вещи и грузили в автобус Мосфильма. Сначала туда занесли ламповый телевизор, тот самый, а потом на рабочих, которые выносили из их подъезда какие-то вещи, с белыми крестиками на серебристом экране, потом пару коробок, на полу часы и светотехнику. Когда понесли режиссёрские мониторы, Дайнока заволновалась, прислушалась и поняла, что все передвижения наверху ничем не напоминают те, что были при съёмках. Она бросилась к двери и, открыв её, нос к носу столкнулась с Сергеем. Она добилась своего, эта старуха, с отчаянием сказала он, Кто, спросила Дайнека. Та с первого этажа, Вера Ивановна? Она не только подписи собирала, жаловалась во все инстанции, участкового задолбала. Утром приехал хозяин и сообщил, что расторгается с нами договор аренды. Ему надоело объясняться с соседями и полицией. Старик Тихонов, хозяин квартиры. Чтобы выглядеть убедительней, он сказал, что из его шифониера украли костюм. Якобы ленинскую премию он в нем получал. Я спрашиваю, где плечики от костюма? Он растерялся, а потом говорит. Их украли вместе с костюмом. Думаешь, это только повод? Нисколько не сомневаюсь. Кому нужен старый шевиотовый костюм, порченный молью? И что же теперь? Сергей кивнул на лестничную площадку, где стояла Родиола Эльзи Тимофеевны. Возвращаю Ригонду. Дайнека задумалась. Что теперь будете делать? Не знаю, раздражённо ответил Сергей. Там, он посмотрел наверх, имея в виду тех, кто находился в квартире или в целом начальство, разберутся и что-нибудь придумают. Скорее всего, перепишут сценарий. Жаль, сказала Дайнека и посмотрела на Радёлу. Сергей тоже посмотрел на неё. Возьмёшь на время к себе? Для чего? Твоя соседка не открывает. Понятно. Данека отступила в прихожую. Тащи, я потом сама ей позвоню, может, услышит. Сергей занёс радиолу в прихожую Данеке. Чаю? предложила она. Чаю попить не удалось. В открытую дверь постучал Родионов. Разрешите? Здравствуйте, Алексей Петрович. Прошу прощения, мне нужен Сергей. И уже обращаясь к помощнику, он распорядился: "Поднемесь на съёмочную площадку". Он повернулся спиной Размашистым движением локтем вверх поправил очки и уже собрался войти в лифт. Что случилось? спросил у него Сергей. Из дирекции прислали адвокатов. Они сейчас прессуют хозяина в его кабинете. Переезд отменяется. А если не допрессуют? Радёнов обернулся и взглянул на Сергея с усмешкой. В принципе, это невозможно. Ясно. Сергей подошёл к лестнице и крикнул куда-то вниз: "Несём всё назад". "Чего?" послышался голос с первого этажа. "Назад всё несём, говорю. Вы что там, охренели совсем? Поговори мне ещё", огрызнулся Сергей и обернулся к Дайнеке. "Отдай мою радиолу". Потом улыбнулся и показал пальцем наверх. "Адвокаты точно договорятся". Он забрал радиолу и пошёл к лифту. По лестнице в этот момент спускался раскрасневшийся Тихонов. Взглянув на Сергея, коротко бросил. Бандиты. И спешно стал спускаться на первый этаж. Войдя в открывшуюся кабину, Сергей улыбнулся. Значит, допрессовали. После чего дверь закрылась, и он уехал. Дайнека стояла на площадке, уставившись в одну точку. Потом закрыла дверь и посмотрела в глазок. Потом снова открыла и замерла. Спустя пару минут вернулась домой и позвонила Сергею. Можно я к вам приду? Ну ты даёшь, возмутился он. Я даже радиоло до места не дотащил. Зачем звонить, если только что виделись? Мне нужно прийти на площадку. Зачем? забеспокоился он. После того, как ты сорвалась ёмку, потопаев, тебя выгонят. Не выгонит, возразила Дайнека. Лучше скажи, Алексей Петрович ещё там? Для чего тебе Родионов? Дайнека сдавленным голосом прошептала. Потом расскажу. Ну, тогда приходи. Она переоделась и явилась в квартиру Тихонова. В распахнутую дверь в ускоренном режиме затаскивали вещи и оборудование. В прихожей вели монтаж режиссёрского пульта. Потапаева нигде не было видно. Сегодня здесь царствовал Радионов. Жестами, а где и крепким словцом, он управлял снующими рабочими и киношным персоналом. Дайнека села на стул у самого входа и незаметно за ним наблюдала. На неё не обращали никакого внимания. К ней подошёл Сергей, присев на корточки, сообщил: "Работаем здесь до конца месяца". Не отрывая взгляда от Радионова, Дайнека спросила: "Здорово получилось? Ещё бы не получилось". Стрику такую неустойчивую выкатили, Радионов крикнул рабочему. Куда вы потащил телевизор? Оттуда, где сидела Дайнека, было видно, как высоко взлетел его локоть, когда поднялась рука, чтобы поправить очки. При этом он закинул голову назад. Всё, сказала она. Что всё? спросил у неё Сергей. Это он. Сергей посмотрел на Радионова, потом на Дайнеку. Кто? Радионов Тот человек, который вышел отсюда, это он был с Полежаевой той ночью. Сергей встал и посмотрел на неё сверху. Она подняла к нему лицо и повторила: "Я уверена, что это он".